Поэтому самый рациональный способ приготовления картофеля в мундире. Позеленевшие и проросшие клубни картофеля варить только очищенными и в большом количестве воды. По действиям тепла ядовитое вещество солонин, находящееся в глазках картофеля, переходит в воду и разрушается. Подмороженный картофель перед приготовлением нужно на минуту опустить в холодную воду, а потом отварить в холодную воду. Добавь в воду чайную ложку уксуса на каждую чайную ложку соли. Жарить во фритюре такой картофель не следует, так как он быстро потемнеет и будет невкусным. Картофель варить на умеренном огне, чтобы он разваривался равномерно. Если огонь слишком сильный, клубни снаружи разварится и лопнут, а внутри останутся сырыми. Картофель при варке должен быть покрыт водой не более чем на 1 см. Чтобы ни одна картофелина не разваривалась, через 15 минут после закипания воду частично слейте и доварите картофель на пару. Если очищенный клубень картофеля начать варить в холодной воде, потери витамина С составят 35%, а если опустить в кипяток 7%. Картофель, сваренный в мундире, легче очистить. Если сразу после варки облить его холодной водой. Если картофель нужно сварить побыстрее, положите в воду столовую ложку маргарина. Картофель станет вкуснее, если варить его с несколькими дольками чеснока. Картофель, сваренный в молоке, сразу же подавайте к столу. После разогревания вкус его значительно ухудшится. Отварной картофель и даже картофельное пюре уже через полтора часа хранения приобретает желтоватый оттенок, вкус и запах его ухудшаются. Картофельное пюре нужно разбавлять кипящим молоком, вливая его постепенно. Если в пюре влить холодное молоко, пюре приобретёт серый цвет. Чтобы натёртый для приготовления сладкий картофель не потемнел, влейте в него немного горячего молока. Не разводите картофельную массу для крокетсов Не водой, не молоком, иначе они будут иметь слабую консистенцию и при тепловой обработке деформируются. Крокеты из картофеля и овощей опускайте только в горячий жир, чтобы они не раскрошились. Перед тем как печь картофель в духовке, накалите его вилкой, чтобы картофелины не лопались. Печёный картофель подавайте к столу горячим, целыми клубнями в кожуре с маслом, клашенными или маринованными овощами. Еёном салатом овощной и крой сельдью. Перед жарением картофель обсушите на салфетке, так как влага замедляет образование корочки. Чтобы получить воздушный картофель, нарежьте клубни ломтиками, опустите на 3 минуты в кипящий жир, не допуская образования румяной корочки, затем выньте и вновь опустите. Жареный картофель получается вкуснее у того, кто знает два его секрета. Прежде чем жарить картофель во фритюре, опустите его на 2-3 минуты в горячую воду и обсушите на полотенце. Если жарите картофель в небольшом количестве жира, доведите его до полуготовности и только после этого посолите. Свёкла. Столовая свёкла является одним из наиболее ценных продуктов в питании. Эта овощ популярность она приобрела благодаря содержанию большого количества углеводов, минеральных солей и витаминов. Содержится в ней и микроэлементы: кобальт, марганец, медь, цинк, железо, которые входят в состав ферментов, регулирующих важный биологический процесс. Старая свёкла вкуснее, молодая содержит больше витаминов. Свёклу маринуют и фаршируют, готовят из неё и супы, пюре, салаты, первые и вторые блюда. Вареную свёклу можно использовать не только для салатов, борщей, но и как гарнир к мясным, рыбным и другим блюдам. У лучших сортов свёклы кожица тёмная, корнеплод слегка приплюснут. При длительной варке и тушении свёкла из тёмно-красной становится буро-жёлтой. Уксус, кислый квас, лимонная кислота, а также сахар из расчёта пол чайной ложки на 2 л воды, добавляемые при варке, помогает сохранить её первоначальный цвет. При хранении очищенной свёклы на воздухе в ней разрушается витамин С, взаимодействующий с кислородом в воздухе. Для салатов и винегретов лучше использовать печёную свёклу.